Гуру. Посмотрите, как гармонично сочетаются краски, тени и свет в каждой удачной картине. Но если вместо этого созвучие тонов нести диссонанс разрушительный, то есть допустить их противоречие несогласованность, картина превратится в мазню. Так можно видеть, что согласованность противоположения лежит также и в основании всякого творчества.